Глава шестая За обедом выйдя на улицу, Джавдет Бей подошел к кучеру, курившему вонючую сигарету, и сказал, чтобы тот подъезжал за ним к клубу Серкль Дарьян в половине восьмого. Часы показывали четверть седьмого. С Флатбейем они договорились на пол седьмого, поскольку у Бей робил входить в здание клуба, членом которого не был. Он решил сначала немного отвлечься и собраться с мыслями. Прошелся по проспекту, зашел на Халебский рынок, смотрел на афиши театра в Риете. Однажды он был в этом театре, на представлении приехавшей из Европы переточные трупы. Скука была неимоверная. Размышляя о том, какие только странные способы не выдумывают люди, чтобы провести время, Джеб в смотрел на витрины, на прохожих, на проезжающие мимо кареты. Выкурил сигарету и стал думать о том, как отправиться после обеда в Ешвикея, в особняк в Шукрю по А потом вдруг увидел в толпе Фуатбея. Фуат и Дживдет были ровесниками. Оба занимались торговлей, это-то их изблизило. Едва познакомившись, они почувствовали друг к другу взаимный интерес, поскольку оба были одновременными мусульманами и коммерсантами. Кроме того, оба были холосты, оба торговали кабиными товарами, Оба были рослыми и худыми. По мнению Джевдетбей, на этом сходство заканчивалось, поскольку Фуадбей происходил из семьи перешедших в ислам евреев, которые многие поколения занимались торговлей в Салониках. Там у него было много родственников и знакомых. Кроме того, он был масоном. С Джевдетбаем Фуадбей познакомился, когда приехал в Стамбул, чтобы открыть здесь лавку. Каждый раз, приезжая из Салоника, он посылал весточку Джевдетбейу, и они обедали. Дарьяни. За обедом они каждый раз рассказывали друг другу, что нового произошло, пока они не виделись, делились планами, обсуждали возможность создания совместной компании, потом просто весело болтали и пересказывали друг другу последние сплетни. Знакомство с Фуадбеем было полезно и поучительно для Дедбея, поскольку позволяло лучше узнать жизнь тех богатых и привилегированных кругов, в которые ему никак не удавалось попасть. И давала возможность на время проникать в избранное общество. Взять хотя бы этот клуб. За один визит сюда в Бей узнавал больше, чем за несколько месяцев чтения газеты и усердного изучения слухов. Здесь, в царстве мягких ковров, бархата, расшитых золотом кресел и хрустальных люстр, Дживдет Бев начинал оказаться, что еще немного, он разгадает все загадки, которые задает ему жизнь, и узнает все тайны непрестанно изменяющегося непостижимого мира цен и товаров. Войдя в клуб, они поднялись по лестнице и попали в пространство, заполненное роскошными креслами, коврами, позолоченными зеркалами, хрустальными люстрами и шелковыми драпировками. Паши, дипломаты, богатые коммерсанты-евреи, левантинцы, вышкаленные и всегда готовые служить официанты, Пройдя через залу, они сели на свое обычное место за столиком в углу. На пути от дверей до этого столика Детбей, как всегда с ним случалось, пришел в волнение и преисполнился радужных надежд. В голове роились самые разнообразные мысли. Подбородок он старался держать повыше, но румянец на щеках все равно выдавал волнение. Фотбей, как всегда, это заметил и ободряюще улыбнулся а потом стал расспрашивать приятеля о помолвке. «Все было, как я тебе говорил», — ответил Джефф Дедбей. «Спасибо, Недим Паше. Если бы не он, ничего не было бы. Свадьба тоже будет в его особняке». «А, кстати, откуда ты знаешь Недим Пашу?» «Да ниоткуда. Просто он однажды зашел в мою лавку. А ты единственный Паша, с которым я знаком. Ты ведь знаешь, среди моих родственников таких людей нет. Я Недим Паше, должно быть, понравился». Если бы не он, я и девушку эту, свою невесту, не нашел бы. Ты же меня знаешь. Откуда бы я смог узнать, что уж у крюпаши есть дочь на выдании? И знакомых сведущих в таких вопросах у меня нет». -дед Бей скромно потупился, словно младший брат, ожидающий утешения и ласки от старшего. Тут к ним подошел официант с меню. отбей с видом старшего брата, опекающего младшего, заботливо спросил Дживдетбея, «Ты что возьмешь?» Каждый раз, приходя в этот ресторан, Джиб Дед Бей открывал для себя что-нибудь новенькое. Большинство блюд он уже попробовал. И, подобно здешним ему успел выяснить, какие из них ему нравятся, очень нравятся, не нравятся или оставляют равнодушным. Сначала он заказал свое любимое мясо под соусом и селькме с баклажанами и оливковым маслом. Потом осмелился на осторожный эксперимент и заказал на десерт нечто под названием суп англе. Когда официант отошел, Фуатбей, кивнув в сторону столика у окна, рассказал Джавдетбей, что за люди там сидят. Толстяк Галип паша амбледный европеец Гюгенен, директор компании «Наталийские железные дороги». Между ними сидел худой переводчик в очках. Джавдетбей постарался хорошенько запомнить, как они выглядят. Потом Фуатбей стал рассказывать, как идут у него дела, и они еще раз с удовольствием обсудили планы совместной деятельности. Когда официант принес блюдо, Фуатбей оживился и завел речь о своих любимых кушаниях. А его мать делала очень вкусные манты, и он наставительно, словно школьный учитель, но в то же время весело и увлеченно принялся рассказывать, как именно следует их готовить. Потом, недоуменно подняв брови, сказал Какой-то ты сегодня веселый, Брат у меня серьезно болен. Ах, вот оно как. Что с ним? Туберкулез. Не сегодня, завтра может умереть. Очень жаль. Твой брат ведь из них. Из молодотурок, не так ли? Ты, помнится, говорил, что он жил в Париже. Как бы то ни было, жаль, что он болен. Но, друг мой, если он один из них... Ты должен гордиться, что у тебя такой брат. Джев Дедбей порылся в памяти, вспомнил, что никогда не говорил Фуату, будто он сред один из них. И бросил на приятеля подозрительный взгляд. «Да не бойся ты. Кого боишься? Ты меня, что ли? Тут и знать ничего не нужно. Достаточно немного поразмыслить. Твой брат десять лет жил в Париже. До этого окончил военно-медицинскую академию, не так ли? К тому же характер резкий, неуживчивый». Как тут не быть младоторком? А тебе следовало бы им гордиться, серьезно говорю. Слова приятеля так удивили Джавдетбея, что он, не надясь с ответом, повторил только. Он очень серьезно болен. Боюсь я за него. Вот если бы ты еще его понимал, я понимаю, с некоторой неуверенностью в голосе сказал Джавдетбей. Он вот как раз сегодня подумал. Понимаю, но не могу ему это объяснить. Правильно? Это все из-за его характера. Ему не нравится твой образ жизни, а больше он ничего знать не желает. Эх, были бы вы оба чуть терпимее, смотрели бы на вещи чуть шире и замечательно уживались бы. Вы ведь друг к другу замечательно подходите. Хм? Вижу, ты меня не понял. Вот подумай, чего хотят твой брат и такие, как он? Конституции, парламента, свободы, упразднения абсолютизма. Если потребуется, готовы свергнуть Абдул-Хамида. Тебя же подобные идеи пугают, потому что кажутся непонятными и страшными. Потому что ты не понимаешь, какая от них может быть польза. Потому что ну, боишься донощиков, боишься, как бы ни случилось с тобой беды. Никогда я не интересовался политикой, — вставил в Дедбей. Я торговец, и не понимаю, какая мне от нее может быть выгода. Знаю, знаю. Послушай, если свобода, которую они так хотят, все-таки наступит... Какой тебе от этого будет вред? Ведь ровным счетом никакого. Не вижу я, какой в политике может быть прок. Стоял на своем Джевдетбей. Конечно, так думать очень удобно. Но ты не прав. Жизнь сложнее, чем тебе кажется. Вот ты говоришь, что понимаешь своего брата. А на самом деле не понимаешь. Чего он хочет? Свободы, прав. И вот подумай. Я ж тебя ничего не прошу делать. Только подумай немного и поймешь. Ничего страшного тут нет. В конце концов, ради чего мы живем? Ведь не только же ради того, чтобы зарабатывать деньги. Нет. Семья, дом, дети — вот ради чего. Но там, где нет политической свободы, свобода частной жизни тоже ограничена. Разве плохо было бы, если бы здесь была свобода, как там в Европе? Наших женщин, словно рабынь, тащат в суд, едва заметят, что они не соблюдают пост в Рамазан. Но хуже всего. Хуже всего вот что. Из за всех этих проклятых запретов и обычаев торговлей занимаются не мусульмане, как мы с тобой, а только армяне евреи да греки. Да и я не то чтобы совсем мусульманин. Один ты такой. Да, это так, — сказал Дживдетбей. Но мне о подобных вещах лучше не думать. Я против султана не пойду. Дорогой мой, так да кто ж тебя просит идти против султана? Но разве ты не желаешь своей стране блага? Пусть будут хоть какие-то реформы, самые умеренные». Или ты и на это не согласен? Не вижу я в этом прока. Ну, хотя, ладно. Допустим, что я вижу. И что дальше? Как ж так не видишь прока? Или ты хочешь сказать, что в нашей стране, в нашем государстве дела обстоят замечательно и все устроено наилучшим образом? Что все должно остаться как есть? Ты это хочешь сказать? Живдет, этого я не говорил. А как же тогда? Послушай, дела у империи плохи. Свободы нет. Государство в кризисе. Все прогнило. Неужели ты этого не видишь? А если видишь... Эй, почтеннейший, эти тарелки можешь уже убрать. Так вот, если ты это видишь, то должен понимать, что нам нужен прогресс, что нам нужно стать хотя бы немножко более похожими на европейцев. Но быть похожим на европейца — это не значит обедать здесь со всеми этими снобами, танцевать, говорить по-французски и носить шляпу. Нужно понимать важность прав и свобод. М? Что скажешь? «Скажу, что мне, торговцу, лучше во все это не лезть», — улыбнувшись, проговорил джефф Бей. «А, чтоб тебя! Какие ты упрямый, не прошибешь! Все ты понимаешь, притворяешься только!» «Ну хорошо, Джевдет, скажи, в чем для тебя смысл жизни?» «Заработать много денег и создать семью?» «Это уже немало», — снова улыбнулся Джевдет Бей. Фуат Бей, глядя на него, тоже не смог сдержать улыбки. «Как то однако, решительно настроен? Просто диво!» «Но, милый мой, ты совершаешь ошибку!» «Смотри, не говори потом, что я тебя не предупреждал!» «Какую такую ошибку?» — удивленно поднял Бровиджев дед Бей. Вот, Бей. наслаждаясь произведенным эффектом, не спеша закурил и только потом продолжил. «Рано ты жениться надумал. Вот что я тебе скажу. Ах, вот о чем! Нет-нет, наоборот!» Затянул я с этим делом. А вот тут ты не прав. Тебе следовало бы еще немного обождать. И тогда ты смог бы найти пару получше. По времени немного. Постарайся понять, младотурок. И все у тебя будет замечательно. «Ты меня просто пугаешь», — усмехнулся Дживдет «Ты должно быть тоже младотурок. О чем не заговоришь, везде у тебя они. А, смейся, смейся. А я тебе точно говорю». «Поторопился ты. Послушай меня внимательно. Абдул-Хамид вскоре или умрет, или будет свергнут. После этого Фуатбе замолчал, ожидая, пока официант не поставит на столик тарелки с десертом. После этого влияние младотурок возрастет. Они придут к власти. Не гляди на меня так изумленно, я серьезно говорю. Это всем известно». Вот уж не знал, что у тебя такие мысли. дед милый, ты всегда в подобных вопросах разбирался лучше меня, а не знаешь. Знал бы, так понял, что продешевил. Что за человек, Шукрюпаша? Я специально навел о нем справки. Финансовые его дела из рук вон плохи. Он продал свои земли, а особняк в Чемладже сдает постояльцам. Ему пришлось даже продать одну из своих карет. Да и должность у него так себе» думал, что нашел невесту из хорошей семьи. Но на самом деле эта женитьба выгодна им. Я вовсе не о выгоде думал, когда искал невесту. Ладно, ладно, не сердись. По крайней мере, тебе следует понимать, что происходит. Вот ты говоришь, что понимаешь своего брата, а на самом деле не понимаешь. Ты меня все пытаешься втянуть в политику. Не знаю, как тебя. А меня она вовсе не интересует, твердо сказал же в Бей. Политика одно, а торговля совсем другое. У меня, отродясь, никаких политических запросов не было. Я вообще не считаю, что это правильно, заниматься политикой. Вот опять этот твой принцип. Или все, или ничего. Гибче надо быть. Шире смотреть на вещи. У тебя к любому явлению лишь два подхода. Или ты против, или уж всецелая за, середины нет. И брат твой такой же. Он как раз против. Насколько я понимаю, он в своем отрицании дошел до того, что настроился против самой жизни. Я вовсе не шучу. Такой уж у вас характер. Ты думаешь только о торговле, даже нитьбе, а все остальное считаешь пустым ненужным. Но ведь это не так. Вот положил нож и вилку на край тарелки. Всегда нужно найти компромисс. Компромисс, джевдет! Вот чему вам с братом следовало бы поучиться. Вы ведь так друг на друга похожи, а сами этого не замечаете. Джевдет бей шел, нужным, поточнее сформулировать свою недавнюю мысль. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать? Но повторю еще раз. богатший шокрю, или беден значения не имеет. Я не из-за денег женюсь на его дочери. А и все-таки ты женишься именно на дочери паши. Не смотри на меня так. Ничего плохого в этом нет. Это даже правильно. Ты хочешь в жены хорошо воспитанную девушку. А такую девушку в наше время можно найти только в семьях пашей, придворных. Пашей же хотелось найти для дочери богатого жениха. Вот ты и пришелся ко двору. Я так не думаю. «Я думаю, что...» — начал Джев Дедбей и вдруг понял, что все то, о чем говорил сейчас Фуат, уже сотни раз приходило ему в голову, только он не решался открыто себе в этом признаться. «Я думаю, что мне нужна хорошая семья. Еще хочу, чтобы торговля шла хорошо. Хорошая жена, дети. Вот и все, что мне нужно. Ты все время говоришь одно и то же. Но разве политика этим твоим целям препятствует?» Что ты вообще понимаешь под политикой? Если бы ты немного подумал... Тут же в Дедбей, сделав вид, что ему наскучил этот разговор, перебил приятеля. Фуат, ты меня пугаешь. В заговор, что ли, какой-нибудь хочешь меня втянуть? Этими делами ты лучше занимайся со своими друзьями-масонами. А я об них ничего не смыслю. Ох, и хитрец же ты, братец, — криво усмехнулся Фуат Бей. Я тебе все пытаюсь втолковать, гибче надо быть. Гибче. Откажись от этого своего или все или ничего. Пойми, что жизнь состоит из маленьких компромиссов. Семья, лавка — все это хорошо, но разве в жизни ничего больше нет? Если нет, то такая жизнь ограничена, скучна и пресна. Измени взгляд на мир, стань более открытым. Таков мой тебе совет. И твоему брату я бы то же самое посоветовал. Я с ним, конечно, не знаком, но, кажется, он тоже любитель крайностей. Вот-вот. Крайности. Я это тоже в нем заметил. Только слово точно не мог подобрать. Это значит принять какое-то решение и всю жизнь ему следовать. Он решение принял, не знаю уж какое, и пытается его выполнить. И я это отлично понимаю. И уважаю. Но вот только объяснить ему это никак не могу. Выпалил Джев и прибавил с раздражением. Потому что времени нет. Вот видишь, «Вы с братом не живете по-настоящему. Что он, что ты?» «Не обижайся, но это так», — сказал Фуатбей и приставил руки к глазам на манер лошадиных шор. «Только это вы и видите, а больше ничего как будто и нет. Но разве такова жизнь? Что вообще значит жить по-настоящему? Это значит видеть мир во всех его красках, испытывать все, что он предлагает. Ну, как по-твоему, Джевдет?» «Глупый вопрос», — отрезал Джевдетбей. «Я жизнью вполне доволен». «Ну вот, даже подумать боишься». «Нет, подожди», — сказал Дживдет Бей, И, подумав, заявил. «Жить по-настоящему... Это значит жить хорошо», — сказал. И тут же понял, что это он признает правоту Фуатбея. «Нет, нет, не так». Сердито зачастил. «Не знаю, никогда об этом не думал. Глупый вопрос. И, пожалуйста, Фуат, не заводи больше такие разговоры. Я о военных в салониках я не хочу ничего слышать. Пожалуйста, не втягивай меня в эти дела». Можешь считать, что я уже забыл все, что ты мне сегодня сказал. «Какой же ты, милый мой, живдет упрямый, истый турок», — сказал Фуатбей, улыбаясь. Велел официант принести счет и все с той же улыбкой продолжил. «Не прошибешь тебя. И все же я рад, что у меня есть такой друг, как ты». Живдет Бей тоже улыбнулся. От сердца отлегло. Разговор о страшных и неприятных вещах был закончен. Счета за совместные трапезы они с приятелем оплачивали по очереди. Сейчас был черед Фуатбея. Когда вышли на лестницу, кто-то окликнул Джевдетбея. «О, осветитель Джевдетбея, приветствую! Каким это ветром вас сюда занесло?» Это был Маше, торговец табаком из Серки-Джи. Дедбей попытался приветливо улыбнуться. «А не вы ли бомбу-то подложили, Джевдетбея, а?» Шутка явно понравилась Маше, и он сам над ней посмеялся. «Нет, в самом деле, что вы тут делаете?» Джабдетбей тоже усмехнулся, словно это была удивительно милая и тонкая шутка. «Что же я здесь делаю?» — думал он, спускаясь по лестнице. Сейчас он казался себе усталым, слабым и смешным. Попрощался с Фуатбеем и подошел к своей карете. Вверху, прямо над головой, огромной пустой тарелкой, висело солнце. — А, ну и жара! — простонал Джевдетбей. — Так, куда я сейчас? Велев кучеру ехать в Тешвикие, Джевдетбей сел в раскаленную карету, которая снова, покачиваясь, пустилась в путь.